Глава 26. Опасения Кэтрин насчет церемонного ужина в Красном доме оправдались целиком и полностью. Ей было вновь не по себе, она чувствовала себя хрупкой, как фарфоровая чашка в собственной руке. Кресло казалось ей жутко неудобным и она сидела в нём напряжённая, как струна. В этой гнетущей комнатушке я трапезничаю последний раз, — поклялась Кэтрин себе. Слишком уж давит вся эта тишина, и никуда не скрыться от взгляда старухи. Ни Эдит, ни Мот, еда будто бы не требовалась. В случае с Эдит, было вообще сомнительно, что она сможет ложку поднести ко рту, не расплескав. Видимо, ужин тоже был своего рода представлением. Ну сколько можно-то? Горели настенные лампы. На столе горели свечи в подсвечниках в виде вставших на дыбы серебряных змей. Но комната всё равно казалась тёмной. Кэтрин желала завязать хоть какой-нибудь разговор, но давящая тишина и угрюмые лица Эдиты Мот нагнали на неё подспудную тоску, и вселили опасения сказать что-нибудь не то, что-то сплошь неуместное и идиотское. Судя по той малой части обстановки, что худо-бедно выступала из полумрака, комната была оформлена под вкус мужчины. Перемежающиеся рубиново-красные и хвойно-зелёные полосы обоев, минимализм и сохранение общего лейтмотива дома правили здесь бал. Рельсы подъемника с лестницы заползали внутрь комнаты и тянулись вдоль стен. Латунные навесы держали рамы писанных маслом картин чуть ли не под самым потолком. Сюжетами этих потемневших от времени полотен неизменно были композиции из пшеницы, винограда, яблок и запеченных птичьих или рыбьих тушек. Огромный натюрморт на несущей стене изображал вазу, ломящуюся от фруктов. Что ж, по крайней мере, Кэтрин додумалась надеть парадное платье. Одно из тех, что захватила с собой. Как она и подозревала, сама Эдит пышно вырядилась к ужину. Её платье из шёлка цвета слоновой кости, богато украшенное расшивкой, укрывало тело подобно тканному футляру. Казалось, только голова и торчала наружу. Даже на руках старухи были перчатки». Ваш наряд прекрасно сохранился, миссис Мейсон. Так необычно видеть, когда что-то подобное доживает до наших дней и даже остаётся пригодным для выходов. С того самого момента, как она вошла сюда, в комнате царила мертвецкая тишина, и она нарушила её первой. Собственный голос звучал глупо, неуместно, гулко отдаваясь в здешних пустотах. Его носила ещё моя мать. Тень улыбки скользнула по бледным, неразличимым губам Эдит. Она выглядела человеком, медленно погружающимся в сон. Затуманенный взор, вялые движения рук. Казалось, ещё чуть-чуть, и она начнёт клевать носом в свою тарелку с супом. По крайней мере, от старухи можно было отвлечься на еду. Суп домашней готовки был неподдельно вкусным. В лужице сырного соуса плавал отварной картофель за компанию с двумя тушками карликовых фазанов. На десерт Мот подала сливовый пудинг со свежими взбитыми сливками, а также по бокалу белого, сладкого и красного бургундского вин. Всё это изобилие, похоже, уготовано было в первую очередь гостье, потому как Эдит зачерпнула от супа лишь пару ложек, да и в своём фазане ковырялась вилкой с видимой неохотой. Один раз Кэтрин даже показалось, что хозяйка зачем-то положила ломоть хлеба на язык, но так и не откусила ни кусочка. Тонкие руки Эдит едва справлялись с весом столовых приборов, и выглядело всё так, будто она и вовсе забыла, как ими пользоваться. Видимо, при отсутствии посторонних глаз её кормила с ложечки мод. Покончив с этим спектаклем, Эдит с демонстративным энтузиазмом обтерла губы салфеткой и закрыла глаза. Будто бы отключилась. Она спала беззвучно, склонив голову, и Кэтрин настороженно наблюдала за ней, тщательно пережевывая еду и стараясь не задевать вилкой тарелку, дабы случайный звук не разбудил хозяйку. Вид вычурно уложенного парика Эдит почему-то испортил Кэтрин аппетит ещё до того, как пришла очередь десерта. Ей казалось, что от этих витков из серых волос исходит какой-то тошнотворно-цветочный аромат, оттененный прелью старой ткани, не один век пролежавший где-нибудь на сыром чердаке. Интересно, не поэтому ли открыто окно?» чтобы выгнать этот смутно-могильный дух, от которого в голову лезут мысли о распаде, о сырой земле. Хотя... погодите-ка. Все окна закрыты. Хорошо, что тогда может так пахнуть. Её взгляд остановился на огромных часах над камином из чёрного мрамора. Часы не пахли, но оглушительно, механически, бездушно тикали. Одного взгляда хватило Катрин, чтобы определить, что вещица сделана еще в начале XIX века. Часы окружали четыре статуи в греко-римском стиле: одна бюст мужчины неприятно высокомерного вида, должно быть какого-нибудь римского императора, другая фигурка мужчины с рельефной мускулатурой, обвитого змеей. Последние две Пара тоненьких статуэток девушек, что возлежали на каменных скамьях, лицами обращенных к обоим концам залы. Мейсон и Виолетта, быть может, завтракали, обедали и ужинали исключительно здесь. День за днём, год за годом. Сидели по разные стороны стола, совсем как Эдит сейчас напротив Кэтрин. Интересно, Проходили ли эти трапезы в такой же тишине, когда всем участникам церемонии будто бы и нечего сказать друг другу? Пока Кэтрин ела, Мот терпеливо ждала у тележки с подносами. Едва тарелки опустили, она, всё так же не издавая ни звука, убрала со стола. Выражение, сдерживаемое изо всех сил ярости, запечатлённое в её чертах, ясно говорило о том, что расспрашивать о содержании загадочной записки у неё всяко не стоит. Быть может, Леонард прав, и манеры Эдит — просто способ привлечь к себе внимание. Этим вечером всё выглядело так, будто присутствие Кэтрин старуха еле-еле переносит. Но, пожалуй, Всё дело лишь в том, что трудно быть строго и всевидящей в столь поздний час, особенно если тебе отроду почти сотня лет. Возвращаться сюда было ужасной ошибкой. Стоило просто уехать. Кэтрин были нужны дружелюбие, теплота, поддержка, а тут их днём с огнём не сыщешь». Она ухватилась за этот ужасный дом, единственная из-за страха, что очередной последний шанс уйдёт у неё из-под носа. Господи, надо хоть что-нибудь сказать. Хоть чем-то разбавить эту давящую тишину. Вдруг старухи выйдут из транса. Если ближайшие два дня пройдут в таком же духе, Кэтрин просто сойдёт с ума. «Миссис Мейсон, Эдит подняла взгляд не сразу. «Мой дядя никогда не одобрял застольную болтовню!» Последнее слово она едва ли не выплюнула. Её потемневшие дёсны и источившиеся зубы на миг обнажились гримасой. «Прошу прощения». но раз уж вы сказали «а», надо сказать и «б». «В чём дело?» Кэтрин сглотнула слюну. «Те куклы, что я видела в Гринуилоу, Но...» «Они...» Никогда не видела более впечатляющую частную коллекцию. Некая искорка теплоты проскочила в покрасневших глазах Эдит. «Благодарю. Они все — подарки моей матери и дяди. Они-то меня и испортили. Вас любили, баловали. Что в этом плохого?» «О, эти куклы не предназначались для игр!» В голосе Эдит вдруг прорезалась какая-то неземная тоска. И Кэтрин мигом простила старухе всю ершистость. В мгновение ока Кэтрин осознала, сколь тоскливым и исполненным страха протекало бытие хозяйки дома, одинокой и покинутой души. Ничто не могло возместить тот ущерб, что нанесли ей в детстве безумные мать и дядюшка. Леонард был кругом прав. Стыд за собственную нетерпимость к старухе ударил по Кэтрин с неожиданной силой. «У вас доброе сердце, мисс Говард. Просто Кэтрин. Я буду обращаться к вам так, как сочту нужным. Но вы всё поняли верно. Я просто ждала здесь, в одиночестве». «Я?» Неужто она озвучила свои мысли? Или... Из выражения её лица эта непривычная к общению отшельница извлекла куда больше, чем из любых возможных слов. «Но больше мне ждать не придётся!» Эдит устремила взгляд на столешницу. Стремление Кэтрин к дальнейшему разговору как-то сразу стушевалось. «Вам следует делать скидку на мои года. На весь мой опыт и вклад. Моё время на этой земле подходит к концу». «Мой вклад в этот дом был велик, но это все в прошлом. Забирайте их. Вряд ли что-то сильно изменится от того, что я не буду отныне чтить их сохранность. Настало время другим детям отходить ко сну под их чуткими взглядами. Лишь невинность может вдохнуть в них жизнь. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы они попали в хорошие руки». Кэтрин краснее кивнула, чувствуя, что разговор стоит побыстрее закруглить, пока помрачение Эдит не дало новых ростков. Речь старухи медленно уплывала в бессмыслицу, и понять ее Кэтрин даже не пыталась. Без толку. Если вы насчет кукол, я думаю, музей или частный коллекционер был бы счастлив. Нет? В этом я не заинтересована. В других местах. Но я могу начать составление каталога с них. Куклы — моя специальность. Потому что для вас они тоже живые. Я это сразу поняла. Вы далеки от того идеала, что требует присутствия здесь, но, по крайней мере, вульгарность и жажда наживы, проявленные всеми вашими предшественниками, в вас по большей части отсутствуют. Кэтрин почти смутилась. Но оговорка Эдит по большей части, смазала впечатление. «Так что берите всё. Не знаю, чему я противлюсь. Сам дом, похоже, желает, чтобы всё его содержимое перешло к вам». «Всё содержимое?» Эти слова загорелись красным в голове Кэтрин. «Но прежде, чем вы приступите, я хотела бы продемонстрировать вам мастерскую, дядя. Это важно. Я решила отвезти вас туда завтра». Улыбка исчезла с лица старухи на мгновение, показавшегося мёртвым в равномерном свечном сиянии. «Я знаю, вам самой не терпится туда попасть. Я слишком стара и умудрена, чтобы что-то от меня прятать». Кэтрин попыталась сменить тему. Я бы хотела узнать, что именно можно включить в каталог. Видит Бог, я принесла вам много хлопоты так, и поэтому, если вы настаиваете начать осмотр именно с той части дома, не будьте столь нетерпеливы. Ничто так не раздражает меня, как нетерпение. Мы, мисс Говард, никуда не торопимся. И под этим «мы» я подразумеваю всё, что находится в красном доме. Это прелюбопытнейшее жилище знавало ни одну эпоху, ни одну судьбу. Но все эти времена и жизни неразделимы, будучи неотъемлемо связанными воедино. Здесь, под этими сводами, вы должны осознать все в нужном контексте и начать необходимо с тех мест, где дядя работал. «Можно сказать, мы отправимся в самое сердце Красного дома, что поддерживало в нём эту причудливую жизнь. Ничто не имеет цены, покуда не воспринято должным образом, верно?» «Верно», — бездумно ответила Кэтрин, не вполне понимая, о чём Эдит её спрашивает. Она глянула на мод, но тут же отвела глаза. Столько звериной злобы, еле сдерживаемой, плескалось во взгляде домоправительницы, обращённом к старухе во главе стола. Похоже, отношения этих двоих — плод сокрытой туманом тайны, в которую Кэтрин предпочитали не посвящать. Меж Эдит и Мод не чувствовалось тепла. Они держались особняком друг от друга, как совершенные незнакомцы. Что же связывало их? Что заставляло Мод Продолжать нести абсурдную повинность перед прикованной кресло инвалидкой. Тайна. Но если завтра ей не разрешат начать работу над каталогом и увлекут в очередную экскурсию по гротескным увлечениям Мг Мейсона, ей придется надавить на Эдит. А там, будь что будет. Она готова уйти отсюда с пустыми руками. Зато с целым чемоданом историй, в которые никто во внешнем мире не поверит. И тогда пусть Леонард попробует одержать победу на этом поле. И да, никаких больше трапез. Отговорки она приготовит заранее. Да, старостью вполне можно было оправдать поведение Эдит. Но Кэтрин твёрдо знала. Тот ужас, который опутал её собственную душу, делал пребывание в среде Красного дома занятием в высшей степени нездоровым. «У вас будет время, дорогая моя!» «Вам предстоит многое понять». Голос Эдит стал тише и мягче, обходительнее. Она даже улыбалась, будто на неё снизошел подлинный, но при том совершенно неочевидный Кэтрин Триумф. «Теперь, когда вы с нами, вас ничто не отвлекает от нашего уникального предложения. Здесь, в стенах этого дома, есть нечто большее». «То, что вы не сыщете там, по другую их сторону. Вы, как мне кажется, часто находили во внешнем мире лишь разочарование». Эдит сделала аккуратный кивок в сторону окна. «Это что, получается, Эдит намекает на её разрыв с Майком? Неужели Леонард что-то рассказал ей перед тем, как Кэтрин сюда приехала? Ну нет, он написал ей одно-единственное письмо», И то до того, как Майк её бросил. Кроме Леонарда, она никому об этом не говорила. Ну, ещё родителям. Может, Эдит намекает на её отлет из Лондона? На тот некрасивый случай? На обстоятельства её детства? На всё? Сама идея поразила Кэтрин, погрузив в долгое молчание. Ну нет, это уже форменная паранойя. «Подробности её частной жизни никак не могут быть известны, Эдит». «Вот как?» — парировала она. «И почему вы так считаете?» «Мы производим впечатления замкнутых, но отнюдь не слепы. В ваших глазах мука разбитого сердца». «Откуда она знает? Неужели это и впрямь так уж видно?» «Я никогда не обращалась к этой стороне жизни». Моя мать? Да, однажды. Иначе бы на свет не родилась я. Но мы не обсуждали с ней подробности. Я никогда не знала отца, но у меня был дядюшка. И он познакомил меня с миром куда более многообещающим. Желтые зубы Эдит блеснули в свечном свете, когда она улыбнулась. Не только мужчинам можно дарить любовь. Есть те кто нуждаются в ней не меньше. Возможно, в несколько иной любви, но всё равно любви. Более длительной и надёжной. Возможно, вечной. Глаза Эдит снова закрылись. Мот убрала из-под её носа тарелку. «Спасибо тебе, Мот. Ужин был превосходный». Полусонно пробубнила старуха, но домоправительница на неё даже не взглянула. «Сегодня», — подала голос Кэтрин, — «этим утром, в саду, я кого-то видела». Мот бросила кухонную утварь на тележку. Перезвон, казалось, встряхнул ауру комнаты. Эдит резко выпрямилась. «Вы, наверное, ошиблись!» — абсурдно бодрым голосом выдала она. «Нет, там был мужчина в белом костюме. Он точно был в саду. Я не ошиблась». Вот тут-то и случилось неожиданное. Мот и Эдит обменялись взглядами. Быстро, почти что украдкой, но от внимания Кэтрин этот ход не ускользнул. И был в этом взгляде скорее страх за некий секрет, чем удивление. Мне показалось, это был пасечник. Он хотел, чтобы я его увидела. Мот отвернулась к тележке и завозилась с тарелками. Пришел черед Эдит разглядывать спину сожительницы с ненавистью. Да, у мод есть друг, что возится с пчелами, но ему запрещено ходить в сад. Тележка заскрипела и покатилась через комнату прочь, увлекая мод следом. Эдит скривила горькую мину. Как же крутит живот! Этот суп, что она мне дает, непереносим. Определенно на что-то туда подсыпает. Вы не отвезете меня в комнату. Мод поможет мне раздеться. Конечно. Кэтрин встала в тайне, радуясь тому, что внимание хозяйки перешло на экономку. Если вы не против, завтра я начну описывать кукол с утра пораньше. Эдит проигнорировал ее выпад, откинув голову на спинку инвалидного кресла. Только когда Эдит упокоилась среди подушек, всё ещё полностью одетая, Кэтрин смогла выдохнуть и расслабиться. Её голова больше не тянулась вжаться в плечи. На то, чтобы докатить молчаливую хозяйку сквозь весь дом до спальни на втором этаже, ушли все её силы и внимание. Возясь с подъёмником, Кэтрин впервые обратила внимание на то, как мало в доме света. Кресло как будто уходило в колодец из тьмы, где вполне могла таиться некая опасность. И только в тот момент, когда Кэтрин уже собралась развернуться и выйти из спальни, не забыв одарить рядок кукол в изголовье кровати долгим взглядом, Эдит вдруг заговорила. Её пальцы, неожиданно холодные, холод просачивался даже сквозь шёлк перчатки, обвили запястье Кэтрин. От неожиданности женщина вздрогнула и резко оглянулась. Рука Эдит в мгновение ока белым пауком заползла обратно под одеяло. «Я могла бы отвезти вас в библиотеку, в игровую залу, но, боюсь, в этот вечер из меня будет плохая компаньонка. Наверное, лучше вам идти к себе». «Конечно, я...» «Там и оставайтесь!» Эдит закрыла глаза, будто выключаясь, и погрузилась в тихий сон.